Глава десятая. «К худу или к добру?» Дробный перестук каблуков помощницы ректора разлетался по пустынным коридорам школы. Следуя за чересчур спешащей Ларисой, я тревожно хмурилась. Утро однозначно выдалось богатым на неприятные сюрпризы. Еще и этот экстренный вызов к ректору. Что случилось-то? И зачем так нестись? Резко сбавив темп движения, я подождала, пока женщина обернется и поинтересовалась. «Почему мы торопимся?» «Аркадий Арсеньевич сейчас уезжает в длительную командировку», — пояснила Лариса. «Поэтому вас с лекции снял и просил привести побыстрее. Речь пойдет о вашем персональном графике обучения», — добавила со значением. «Ну, тогда нам и правда стоит поспешить», — кивнула я и широкими шагами пошла вперед. Заметив на лице женщины явное облегчение, не сдержала усмешки. «Похоже, ректор действительно ограничен во времени, а новая сотрудница старается угодить начальству». В том, что до отъезда хозяин школы решил уладить все вопросы с ничейной двойной звездой, не было ничего удивительного. Как по мне, решение своевременное и логичное. Мало ли что произойдет в его отсутствии. Уж лучше перестраховаться. Честно признаться, я обеими руками за индивидуальное обучение. Буду только рада, если стану реже появляться в ВУЗе. Меньше встреч с потенциальными женихами. Да и бизнесом рода давным-давно пора заняться. А сидя за партой, это делать довольно проблематично. Войдя в приемную первой, Лариса стремительно пересекла помещение. Остановившись возле кабинета Иноземцева, выровняла сбившееся дыхание, затем предупредительно постучала. Выждав короткую паузу, вошла и громко доложила. Аркадий Арсеньевич Медельская в приемной. Освободила проход и пригласила. «Владислава Юрьевна, прошу». Поблагодарив помощницу, я переступила порог. Хозяин роскошного кабинета важно восседал на своем рабочем месте, но был не один. Рядом, за столом для посетителей, расположилась худая темноволосая женщина в синем брючном костюме. Положив ногу за ногу, она сидела с абсолютно прямой спиной. В груди ёкнула. Интуиция подсказала, дама здесь по мою душу. Моментально собравшись, я закрыла за собой дверь. «Добрый день. Лариса сообщила, что вы хотели меня видеть». «Здравствуйте, Владислава, Все верно. Проходите, садитесь». Я устроилась по левую руку от Иноземцева напротив застывшей изваянием женщины. Аркадий Арсеньевич открыл лежащую перед ним папку, достал скрепленные между собой листы. «К сожалению, времени на разговор у нас мало, потому буду краток. Владислава разрешите представить». Он посмотрел на незнакомку. «Раиса Дмитриевна Светлакова. Впервые встретившись с женщиной взглядом, я тотчас почувствовала, как внутри все сжалось в тугую пружину. Не понимая, что со мной происходит, холодно произнесла. Рада знакомству». Светлакова лишь коротко кивнула. «Раиса Дмитриевна, ваша личная наставница», заявил ректор, кладя передо мной бумаги. «Вот расписание вашего обучения». «Наставница? Откуда она появилась? Костя нашел Или эта женщина – засланный казачок?» Слегка нахмурившись, взяла листы и вчиталась текст. К сожалению, надежды не оправдались. Индивидуальное обучение не давало больше свободы. Практикумы и лекции остались прежними. Просто-напросто к ним добавились многочасовые занятия с наставницей. Судя по всему... «На территории кампуса теперь придется находиться от зари до глубокой ночи». «Мда уж, не нравится мне затея. Совсем». «Любопытно, а кому это выгодно?» «График работы очень плотный», – деловито отметил ректор. «Поэтому администрация школы предоставляет вам апартаменты на территории вуза. Комнаты отличные, жить будете одна. Заселяться можете сегодня. Соответствующее распоряжение уже отдано». Аккуратно подравняв края документов, я ледяным тоном сказала – «План нуждается в корректировке». Не реагируя на недовольно поджатые губы собеседника, продолжила. «Понимаю, что, являясь двойной звездой, доставляю...» Я усмехнулась. «Беспокойство. Однако дополнительное обучение владению силой полностью лишает меня возможности заниматься делами рода. Это недопустимо». Закончила Веска. «Что вы предлагаете?» Между бровей мужчины пролегли две глубокие морщины. Я откинулась на спинку стула и уверенно заявила. «Занятия по управлению силой двойной звезды займут много времени, и мне потребуется свободное посещение лекций, но ну и желательно автоматы по тем предметам, которые не являются основными». Ректор нервно побарабанил пальцами по столешнице. «Владислава, вы умная девушка, и, не сомневаясь, осознаете, что ваше...» Он помолчал, подбирая слова. «Длительное пребывание на территории школы – не моя личная прихоть». Я задумчиво посмотрела на мужчину и решила проверить догадку. тщательно отслеживая реакцию Аркадия Арсеньевича, произнесла. «Предполагаю, вас весьма настойчиво попросили о содействии. Скорее всего, в школу подали заявление на поступление иногородние студенты из уважаемых родов, и вы уже издали приказы зачислений юношей с их проживанием в общежитии». Иноземцев нахмурился, отвел взгляд и принялся перекладывать бумаги на столе. «Да ладно, неужели все так просто и дело в потенциальных женихах? Конечно, завладеть моим вниманием на занятиях довольно сложно. Гораздо проще и удобнее отловить меня вечером. Причем не в городе, а под боком, в общежитии. Но дальше логично. Без веских оснований я из собственного особняка не перееду. А что может быть естественнее, чем выматывающий график учебы? Фактически иноземцев убивает двух зайцев одним выстрелом. Двойную звезду занятиями уматывает. Ну и вроде бы помогает могущественным родам. Вот же интрикан. Подавшись вперед, я с намеком спросила. «А что по поводу моего индивидуального обучения думает председатель попечительского совета?» Константин Александрович оставил окончательное слово за вами. С неохотой ответил ректор. «Понятно. Так что насчет свободного посещения автоматов?» Аркадий Арсеньевич потер подбородок, глянул на наручные часы, тяжко вздохнул. «Администрация нашего вуза всегда идет навстречу одаренным студентам. В итоге выдал он недовольно. «Ваши условия приняты, Владислава Юрьевна». И тут впервые заговорила Раиса Дмитриевна, причем ее голос прозвучал поразительно ровно. «Раз организационные вопросы мы обсудили, предлагаю Владиславе приступить к обучению». Она грациозно поднялась из-за стола. «Не возражаю». И ректор вновь посмотрел на часы. «Всего доброго, Аркадий Арсеньевич», безэмоционально произнесла Светлакова. Дождалась, когда я встану, и попрощаюсь, и вышла из кабинета. Оказавшись в приёмной, я вспомнила о баннушке. Вряд ли девушка сама позвонит. Что же стряслось? Нет, с ней следует пообщаться, не откладывая на завтра. Раиса Дмитриевна окликнула наставницу. Остановившись около выхода, та посмотрела вопросительно. «Я задержусь на пару минут», — пояснила и подошла к столу помощницы ректора. «Лариса». «Мне очень-очень нужен номер телефона старосты нашей группы, Анны Васильевой. Поможете?» «Конечно». Женщина энергично постучала по кнопкам клавиатуры, написала что-то на бумажке. «Спасибо огромное». Поблагодарила я, искренне забирая листок. Довольно улыбнувшись, помощница кивнула и вернулась к работе. Мельком глянув на записку, я удивленно хмыкнула. «Теперь у меня есть не только номер мобильного старосты, но и домашний адрес». На ходу положив листок в карман пиджака... Поправила на плече ремешок сумки, и мы с Раисой Дмитриевной покинули приемную. «Ну и чему конкретно вы будете меня учить?» – уточнила я, изучая строгий профиль женщины. «Придем на место, объясню», – бесстрастно отозвалась та. под ложечкой засосала. Личная наставница вызывала противоречивые ощущения, но с этим позже определюсь. Главное, что тревожило, насколько можно ей доверять. Мы вышли из административного здания и направились по дорожке вдоль корпусов. Женщина вышагивала уверенно. Я, не нарушая тишины, следовала за ней и недоумевала. А ведь она отлично ориентируется. Даже навигатором не пользуется. Все интереснее и интереснее. Не видя смысла и дальше размышлять о загадочной наставнице, я принялась неспешно обдумывать планы на вечер. Первое, что предстоит, пообщаться с шантажисткой-опекуншей. Право слово Алена Николаевна мне жутко надоело. Она уже перешла все допустимые границы. Разговор будет жестким и коротким. Не поймет, пусть поняет на себя. Ну а после разборок с драгоценной родственницей, если Аня так и не позвонит, то, пожалуй, надо съездить к старости домой. Не хотелось терять человека, с которым нормально общались. Обогнув тренировочный поликон, мы с Раисой Дмитриевной вошли в одноэтажное монументальное здание. Я чуть отстала, осматриваясь, но ничего примечательного не обнаружила. Пустые коридоры да запертые двери. «Скоро уже придем то Слушая, как эхо наших шагов отражается от стен, неожиданно вспомнила о той встрече, которая сегодня не суждено случиться. С графом Пожарским, как и с Аннушкой, я вроде нашла общий язык, но рада, что не придется изобретать предлог для отказа от прогулки. Парень не симпатичен, но не хочу. Мысли с красивого юноша плавно перетекли на Росса. Тёмная часть силы тут же заворочилась, а я грустно усмехнулась. Обида на Константина прошла. Я успокоилась. Я не просто так спросила ректора, как отреагировал барон на идею моего переселения в общежитие. Держу пари, Костя не отступится от желания нам мне жениться. Ему, естественно, невыгодные иногородние красавчики, водящие вокруг меня хороводы. Однако он не стал вмешиваться, предоставил возможность решать мне. Это было приятно. Впрочем, к чему лгать? С Костей хотелось увидеться. Но звонить ему не собираюсь. Пока не разберусь в себе, ничего путного не выйдет. Наконец, остановившись, Светлакова без раздумий потянула за ручку массивную металлическую дверь и вошла. В помещении мгновенно вспыхнул свет. Последовав за Раисой Дмитриевной, я внимательно огляделась. Тренировочный зал поражал размерами и высоченными потолками. К тому же его стены, похоже, отделаны таким же материалом, как и в разгромленном мною бункере барона. И здесь точно так же не имелось ни одного окна. Наверное, стандартные меры безопасности. Бесшумно ступая по черному, слегка пружинищему покрытию, я подошла к единственному стулу и положила на него сумку. Светлакова же, закрыв дверь на массивный засов, отошла подальше от входа. Позвала меня жестом. Как только я приблизилась, она бесстрастно сообщила. «Этот зал предназначен для тренировок, особо одаренных студентов. На двойную звезду, конечно же, не рассчитан, но не переживайте. Если я рядом, любые разрушения исключены». Сегодня как такового занятия у нас не будет. Мне необходимо наладить контакт с вашей силой». Угу. Я переступила с ноги на ногу. Волнение нарастало. «Положите ладони на мои», — попросила наставница и протянула руки. Помедлив, я выполнила просьбу. Через миг почувствовала, как сила забурлила и ринулась к женщине. Что-то похожее я испытывала с Константином. Но в отличие от моего спасителя, к этой Раисе рвались и тьма, и свет». Слава богу, никакого физического влечения к ней я не ощутила. Очевидно, такая реакция сугубо на Костика. Эдакий специфический бонус. «Расслабьтесь, закройте глаза», – проговорила женщина. Ее голос обволакивал, убаюкивал. Опустив веки, через пару секунд ощутила, как на душе воцарился небывалый покой. Моя разрушительная и своенравная сила льнула к наставнице, словно маленький пушистый котенок. Минуты сменяли друг друга. Было удивительно хорошо. Я как будто выпала из реальности и парила где-то высоко-высоко. Там, где нет ни печали, ни забот, лишь безграничное счастье. Внезапная эйфория от парения в невесомости закончилась. Перед внутренним взором начала стремительно пролетать вся моя жизнь. Я не просто вспоминала, а буквально проживала ее заново. Момент перед смертью причинил адскую боль. Ощущение, когда сердце сдавливают спазмы, а легкие горят от нехватки воздуха, отвратительны. Впрочем, и воскрешение оказалось ничуть не лучше. Это реально больно. Очень больно. Испытав все по второму кругу, я покачнулась, едва устояв на ватных ногах. Подташнивало, В голове царила гулкая пустота. «Посмотри на меня!» – виндился в уши настойчивый, извиняющий от напряжения голос наставницы. Встретив мой безучастный взгляд, женщина строго нахмурилась. Затем, на что-то решившись, властно распорядилась. «Сейчас же прими у меня клятву верности!»